Господин молча отворачивается к окну и, не отрываясь, смотрит в кромешную тьму. На плечо Бунину летит сверху семечная шелуха. Мужик с деревяшкой отрывает полоску газеты и скручивает цигарку. Так для писателя заканчивается день, который будет вписан кровавой строкой в российскую историю. Среда, 25 октября 1917 года. Октябрь, двадцать пятая. Глава первая. В тот ночной час, когда, тесно прижавшись друг к другу, Бунин разместился вместе с Верой Николаевной на узкой полке железнодорожного вагона, уносившего их к Курскому вокзалу в Москве, еще двое лежали на полу под одним одеялом в комнатушке Смольного института благородных девиц. Отдыхали два вождя. Одного вождя звали Ульянов Ленин, другого Троцкий. В институт творения великого Кварнеги еще 4 августа перебрался из Таврического дворца Петроградский совет и ЦИК. Но вскоре от самой революции соседство с девицами стало в тягость. Видимо, юные прелестницы отвлекали, мешали им отдавать себя целиком и полностью строительству светлого будущего. Последовал начальнический приказ. Девицам частично освободить помещение. Тем пришлось потесниться. Вот как писал об этой исторической ночи Троцкий. «Мы лежали рядом. Тело и душа отходили, как слишком натянутая пружина. Это был заслуженный оттенок. Спать мы не могли, мы в полголоса беседовали». Ленин только теперь окончательно примирился с оттяжкой восстания. Его опасения рассеяли. В его голосе были ноты редкой задушевности. Он расспрашивал меня про выставленные везде смешанные пикеты из красноармейцев, матросов и солдат. «Какая-то великолепная картина! Рабочий с ружьем рядом с солдатом у костра!» — повторял он с глубоким чувством. Свели, наконец, солдата с рабочим. Затем он внезапно спохватывался. А зимний? Ведь до сих пор не взят. Не вышло бы что. Я привстал, чтобы справиться по телефону о ходе операции, но он меня удерживал. Лежите, я сейчас кому-нибудь поручу. Но лежать долго не пришлось. По соседству в зале открылось заседание съезда Совета. За мной прибежала Ульянова, сестра Фенина. «Идите, Перо!» — неожиданно срывающимся голосом проговорил Ильич. От волнения он даже назвал соратника по кличке Перо. Согласно продуманному сценарию, Троцкий должен был появиться первым и огласить новость исторического масштаба. Поправляя на ходу жесткую шевелюру, Отряхивая от прилипших старинных костюм, Троцкий поспешил в зал. Он еще раз прокручивал в голове фразы, которые сейчас произнесет перед Петроградским советом. Через боковую дверцу Троцкий вошел за кулисы, энергично откашлялся, смачно сплюнул в пыльный угол и шагнул на сцену. Зал был переполнен, вентиляция засорилась, из серых лиц скатывались градины пота. Представители губернских советов и депутаты Петроградского совета за завиде Троцкого взорвались аплодисментами. Тот, нервно дернув головой, зашел на трибуну. Часы точно отметили время великого момента. Два часа тридцать пять минут, двадцать шестого октября. Еще накануне Лев Давыдович перед депутатами совета категорически заявлял, Ни сегодня, ни завтра вооруженный конфликт не входит в наши планы. Но теперь выходило так, что истинные намерения расходились со словами. Ведь не могла же партия за несколько часов коренным образом изменить тактику. По Орлиному взглянув на народных избранников, Троцкий, гордо вскинул обе руки. От имени военно-революционного комитета объявляю. как опытный актер перед убийственной репликой, он выдержал паузу, а затем, не жалея голоса, победоносно выпалил. «Временное правительство больше не существует!» Рев прокатился по залу. Хлопали в ладоши, топали сапогами и стошно кричали «Да здравствует военно-революционный комитет!» Троцкий таял от восторга. Социальный изгой, родившийся тридцать восемь лет назад в глухой деревушке Яноки Херсонской губернии, ликовал. Он всегда, сколько помнил себя, носил какую-то смутную, неоформившуюся, но твердую уверенность, что будет повелевать людьми. Мечта была нереальной, даже смешной, но он годами вынашивал ее в своей груди. И вот пришел долгожданный. Мир. Толпа рукоплескала ему. Он вознесен над ней. Все больше впадая в экстаз, жестикулируя, играя голосом, он электризовал толпу, кидая ей слова. «Министры временного правительства арестованы. Предпарламент распущен. Железнодорожные вокзалы, центральный телеграф, госбанк заняты революционными войсками. Зимний дворец пока не взят, но судьба его решается в этот момент». Дождавшись, когда уставший от восторга зал стих, Троцкий поставил в своей речи победоносную точку. Обыватель мирно спал и не знал, что с этого времени одна власть сменяется другой. Обыватели, русские люди, действительно мирно спали, не подозревая, что именно в эту ночь судьба готовила им гражданскую войну, голод и концлагеря. повальную слежку, решение всех гражданских прав и на целое десятилетие страх, страх, страх.